Рыдай буревая стихия в столбах громового огня. Россия, Россия, Россия, Безумствой, сжигая меня. В твои роковые разрухи, в глухие твои глубины струят крыла руки и духи Свои светозарные сны. Не плачьте, склоните колени. Туда в ураганы огней, в грома серафических пений, В потоки космических дней, Сухие пустыни позора, моряни изливные слез, Лучом безглагольного взора Согреет сошедший Христос, Пусть в небе и кольца Сатурна, И млечных путей серебро. Кипи фосфорически бурно земли огневое ядро, И ты, огневая стихия, безумству сжигай меня, Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня».